Метлы плыли в предвечернем воздухе. Впервые ведьмы не пререкались. Гномы обрели вкус далекого дома, чье сердце не растрогалось бы при виде того, как они сидели и пристально смотрели на гномий хлеб, словно поедая его глазами, а это наилучший способ употребления в пищу гномьего хлеба. Как бы то ни было, одержимость рубиновыми башмачками, похоже, улетучилась под воздействием почвеннического влияния. Как сказала матушка, придется долго-долго поискать, чтобы найти нечто более настоящее, чем гномий хлеб. Затем они с гномом-предводителем удалились переговорить с глазу на глаз. Она не поведала своим товаркам, о чем был разговор, а те не отважились спросить. Теперь матушка Буревей летела чуть впереди. Время от времени она бормотала, до них долетали неразборчивые слова. «Феи крестные тренировка, но даже Маграт, обладавшая совсем крошечным опытом, уже ощущала Женову, как барометр ощущает атмосферное давление. В Женове сказки оживают, в Женове кто-то вознамерился сделать сон явью. Помните некоторые свои сны? Город уютно расположился в дельте реки Вьё, ставшей для него источником богатства, и Женова процветала. Когда-то, завладев устьем реки, Женова единолично обложила податями судоходства, и это не считалось пиратством, поскольку делалось правителями Женовы, а почему было экономически выгодно, а значит, правильно во всех отношениях. А болото и озера Дельты кишели ползающими, водоплавающими и летающими ингредиентами экзотической кухни, которая обрела бы всемирную славу, если бы, как уже отмечалось, местный народ побольше путешествовал. Женова жила богато, праздно, никому не угрожала и довольно долго проводила особую политику, естественную для некоторых городов государств. Одно время, к примеру, Женова могла позволить себе крупнейший филиал гильдии убийц за пределами Анкмарпорка, и его члены были настолько плотно заняты, что клиентам порой приходилось месяцами ждать своей очереди. Зато в самом Анкмарпорке дела гильдии частенько шли так плохо, что многим начинающим убийцам Приходилось подбрасывать в окна лавочек и магазинов рекламки, вроде «за два удара ножом отравление в подарок». Но убийцы уже много лет как разъехались. Случается такое, от чего даже шакалам тошно. Город словно оцепенел. Издали он напоминал вычурный белый кристалл, вырастающий прямо из буро-зеленой трясины. Вблизи же он проявлялся сперва как наружное кольцо домов поменьше, переходя во внутреннее кольцо больших величественных белых зданий, а в самом центре его красовался замок. Он был изыскан и высок, обрамлен множеством сторожевых башен, словно игрушечный замок или шедевр кондитерского искусства. Казалось, что каждая его стройная башня предназначена специально для заточения какой-нибудь принцессы. Маград вздрогнула, но затем подумала о волшебной палочке. У фей крестных имеются обязанности. Долг, наконец! — Это напоминает одну историю о Черной Алисии, — сказала матушка Буревей. — Помню, как она заперла в такой вот башне девчонку с длинными косичками. — Румпельштильцхен, кажется, ее звали. — Но она выбралась, — сказала Маград. Да, волосы полезно распускать, — согласилась нянечка. — Ха! Деревенские бредни! — фыркнула матушка. Они подлетели поближе к городским стенам. Затем Маград предупредила. — На воротах стражники, облетим их? Матушка сощурила глаза и поглядела пристально на самую высокую башню. — Нет, — сказала она, — приземлимся и пойдем пешком. Не стоит народ тревожить. — Как раз вон за теми деревьями приятная ровная полянка, — сказала Маград. Матушка прошлась по земле, пробуя почву. Башмаки ее скрипели и чавкали с водянистым упреком. — Слушайте, я же извинилась, — сказала Маград. Она показалась совсем ровной. — Вода обычно такая и есть, — сказала нянюшка, сидя на колоде и выкручивая подол. — Даже вы не поняли, что это вода, — оправдывалась Маград. — Она казалась такой травянистой из-за всей этой ряски и осоки. «Сдается мне, что суша и вода тут никак не разберутся. Что из них что?» — сказала нянюшка, окидывая взглядом пейзаж, насыщенный миазмами. Деревья росли прямо из болота. У них был покореженный чужеземный вид. Казалось, они гнили на корню. Там, где виднелась вода, она была чернильно-черной. Время от времени на поверхности показывались пузыри, подобно эху горохового супа в вечерней ванне, А где-то там далеко была река, насколько такое вообще возможно предположить, в этом краю густого месива из воды и земли, так и норовящей уйти из-под ног. Нянюшка прищурилась. — Странно это, — сказала она. — Что? — спросила матушка. — Кажись, я видела, что пробежала, — прошептала нянюшка. — Вон там, за деревьями. — Наверное, утка. Обычное дело. — Оно было покрупнее утки, — сказала нянюшка. — Забавно, мне показалось, оно смахивало на избушку. — О да, бежит и дымит во всю трубу, я полагаю, — сказала матушка ехидно. Нянюшка просияла. — Ты тоже ее видела? Матушка закатила глаза. — Ладно, давайте выбираться на дорогу. «Э, — Эй, а как? — спросила Маград. Они поглядели на подобие почвы, лежащее между их относительно сухим убежищем и дорогой. У нее была желтоватая поверхность. На ней плавало множество сучьев и торчали кочки подозрительно зеленой травы. Нянюшка отломила сук от поваленного ствола, на котором сидела, и швырнула его на несколько ярдов. Сук влажно шмякнулся и утонул с чавкающей сосущим звуком, будто кто-то втягивал через соломинку остатки молочного коктейля. «Перелетим, конечно же», — предложила нянюшка. «В это, конечно же», — сказала матушка. «А мне тут негде разбежаться для старта». В конце концов, Маград перевезла матушку на своей метле, а нянюшка замыкала, таща на буксире своенравное матушкино помело. «Я лишь надеюсь, что никто нас не видел», — сказала матушка, когда они оказались на сравнительно безопасной поверхности дороги. По мере приближения к городу, К болотной насыпи присоединялись и другие дорожки и тропки. Все они были запуржены народом, и у ворот хвастилась длинная очередь. Снизу город впечатлял еще сильнее. На фоне сизых болотных испарений он сверкал, как отполированный камешек. Над стенами развивались разноцветные флаги. «Веселенький — Веселенький городок-то, — сказал Неньшка. И очень чистенький, — заметила Маград. Это он просто снаружи таким кажется, сказала матушка, которая не впервые попала в большой город. А внутри за воротами по порошайке гвалт зловонные источные канавы. Помяните мое слово. «А они многих заворачивают, я смотрю, сказала нянюшка. На корабле рассказывали, что народ стекается сюда на жирный полдник, объяснила матушка. Должно быть, не того сорта людишки попадаются. Гостей встречали полдюжины стражников. «Очень шикарно смотрится», — сказала матушка. «Как я люблю. Не то что дома».